Тема восьмая. Согласие и отказ. Часть вторая. Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы, наверное, помните, что в прошлый раз мы обсуждали одну ситуацию, которая произошла у Севы и Димы. На всякий случай напомню. Сева попросил у Димы книгу, но Диме пришлось ему отказать, так как это была книга сестры. Сначала Дима отказал Севе в грубой форме и ничего не объяснил. Друзья поспорили и пришли за советом к Севиному дедушке, профессору истории и преподавателю университета Севастьяну Андреевичу. Все вместе они разобрали ситуацию и сделали выводы. Ребята решили, что нужно не только вежливо формулировать свой отказ, но еще и объяснять, почему отказываешь. В этом случае никто не будет обижен. И даже можно найти способ исправить ситуацию. В этой истории дедушка Сева предложил мальчикам обратиться с просьбой к владелице книги, Диминой старшей сестре Даши, а потом просил рассказать, что у них получилось. Можете ли вы предположить, что ответила Даша на просьбу мальчиков? Предположили? А теперь давайте послушаем, что произошло на самом деле. О, Сева! Вижу, у тебя книжка новая. Не из нашей библиотеки. Это та, которую ты просил у Димы? Да, это книга Даши, Диминой сестры. Я ее вчера взял и уже начал читать. Интересная. Хорошо. Расскажешь, как все было? Ну, потом, после нашего разговора, Дима мне сказал, что не очень любит просить что-либо у Даши. Но если я так хочу прочитать эту книгу, то пересилит себя и попросит. Хм. Странно. Наверное, это не случайно. Что же ответила Даша на просьбу Димы? Она сказала, так и быть, пусть возьмет. Да, теперь мне понятно, почему Дима не любит просить о чем-то Дашу. А вам понятно, почему так происходит? Конечно, это очень неприятно, когда так отвечают. Кажется, что ее кто-то заставляет соглашаться, как будто она одолжение делает. Если ей так не хочется давать мне эту книгу, то могла бы и отказать, только вежливо. Пожалуй. Она могла сказать, например, что сама еще не читала эту книгу или уже читает ее в данный момент и поэтому не хочет давать. Или что ей только что ее подарили, и будет неудобно, что она сразу же ее дала кому-то. Я бы понял. А при таком согласии мне не хотелось эту книгу брать даже Ну, то есть книгу прочитать все равно хотелось, а брать ее у Даши не очень Да, если ты не хочешь соглашаться, то лучше вежливо отказаться А если решил ответить согласием, то делай это вежливо А вы знаете, как вежливо выразить согласие? Например, можно сказать «Да, бери, пожалуйста». Или если для тебя книгу просил Дима, то Даша могла бы сказать так «Конечно, пусть возьмет» или «Я не против, пожалуйста». Запомни, согласие в ответ на просьбу обычно выражается очень просто. Можно сказать «Да» или «Пожалуйста» или «Да, пожалуйста». «Хорошо», «Ладно», «Сейчас», «Договорились», «Конечно», «Что за вопрос», «Само собой». Все это вежливые и простые формы выражения согласия. А вот слова и выражения «Так и быть», «Придется», «Что же поделаешь», «Хочешь, не хочешь, а надо» показывают твое негативное отношение к просьбе. Если ты скажешь так, то покажешь, что тебе очень не хочется идти человеку навстречу. Но подумай, зачем расстраивать его? Ведь ты все равно решил согласиться. И будет лучше, если ты доставишь ему удовольствие вежливым согласием и заслужишь его благодарность. Но все-таки иногда приходится отказывать. Если ты не научишься этому искусству, то можешь попасть в трудную ситуацию. Согласишься, человек на тебя понадеется, а ты не сможешь выполнить своего обещания. Так что отказывать тоже надо уметь, причем вежливо и не обидно. Да, дед, спасибо. Я все запомнил, и завтра обязательно расскажу о согласии Диме». Ведь ему тоже интересно. И вам, я надеюсь, было интересно. На этом мы завершаем наше занятие. Спасибо за внимание и до новых встреч!